Глава 31. Лудицкий. Серьезное предложение. Популярность командора была велика. О нем говорили все. Как бы плохо не владел Петр Ильич языком, даже он понимал, что моряки, горожане, плантаторы, даже рабы говорят о его бывшем начальнике охраны и говорят почти исключительно хорошее. Выражаясь языком экс-депутата, рейтинг Кабанова неожиданно подскочил вверх. Будь на острове Республика и взбреди командору в голову баллотироваться в президенты, победа ему была бы обеспечена в первом же туре. Даже на рекламную кампанию тратиться особо не пришлось бы. Было очень досадно и обидно. Привалило же счастье тому, кто его не понимает. Нет, но в самом деле, если подумать. Думать Кабанов явно не желал. Каждый день пропадал на кораблях, Постоянно совещался со своими помощниками, а теперь еще и с другими флебустьерами. Свободное же время проводил с женщинами. То отправлялся с ними на прогулку, то к кому-нибудь в гости, то напротив принимал гостей сам. И не только своих современников. Лучшие люди Пор-ДП считали за честь пообщаться с командором, пригласить его к себе на обед или званый вечер, да и сами постоянно бывали с визитами. При своей занятости делами и развлечениями Но Лудицкого Кабанов внимания почти не обращал. Даже с Орделовым, своим личным рабом, Сергей общался намного чаще. Практически каждый день посещал выделенную мастеру мастерскую, что-то спрашивал, что-то уточнял, проверял заказы, советовался. Фу. Прежде Лудицкий старался смотреть на пирата свысока. Потом стал злиться из-за его никчемной славы. Потом обижаться на внимание. Потом задумался и понял что без чуткого руководства лихой командор так и останется беспутным рубахой до самой смерти на виселец. С точки зрения политического деятеля и знатокарств возможных законов, подобный конец пиратской карьеры был давно заслужен. Более того, Лудицкий при всем желании, которого было, правда, совсем немного, не находил в поведении земляка ни малейшего оправдания. Петр Ильич без колебаний был готов выступить в качестве сурового прокурора, вот Только, увы, Кабанов упорно не хотел помнить добра и до сих пор не удосужился обеспечить бывшего благодетеля хоть какими-то средствами к существованию. Случись завтра суд, и за заслуженным концом последует конфискация наворованных богатств. Даже без конфискации в число наследников Петр Ильич не попадает. Как и обе невенчанные жены, чтобы им пусто было. А без наследников и дом, и деньги перейдут к властям. По слухам, насколько Лудицкий разобрал малопонятную местную речь, командор предвидел подобный исход и зарыл на каком-то острове тяжелый сундук с сокровищами. Да только как до этого острова добраться? Компаньоны Кабанова тут не помощники. Они сами будут стараться вовсю присвоить чужое богатство. Без штурма напади, разыщив в необъятном море один из бесчетных островков, который и в глаза не видел. А потом угадай, в каком месте клочка суши, со всех сторон окруженного водой, зарыт вожделенный сундук. Эх, карту бы! Не мог же Кабанов надеяться лишь на память. Наверняка оставил своим шлюхам какую-то памятку, где искать в случае чего незаслуженное наследство. Не раз и не два, оставаясь в одиночестве, Петр Ильич копался среди женских вещей, всевозможных платьев и нижнего белья. Искал заветный листок с нарисованным островом. Искал, да так и не нашел. В доме было несколько закрытых сундуков, и ни одного ключа к ним. Хозяева забирали их с собой каждый раз, когда выходили даже не на прогулку, во двор. Вес же любого сундука был таков что в одиночку не поднять. В том же, чтобы унести, и думать не стоило. К тому же дом охранялся снаружи. два 3 солдата всегда маячили неподалеку, плюс в небольшом флигельке проживало несколько отставных пиратов. Один был без ноги, другой без руки, третий без глаза. Четвертый же просто был старт. При всех своих увечьях с оружием ветераны обращались по-прежнему ловко. Лудистский не раз и не два видел, как они пуляли в цели с пистолетов, метали ножи, порой забавляясь, махали саплями. Главное, стерегли жилища командора на совесть. Да и как иначе, когда платили им пенсию, которую Петр Ильич по еще совковой привычке про себя называл «персональной». И это при полном пансионе. Из всех тех же разговоров в отсутствии СМИ, единственного источника информации, Лудинский уяснил и другое. Политика «Короля Солнца», направленная на закручивание гаек, вызывала у колонистов постоянное чувство протеста. Монополия Вест-Индской компании ограничение свобод, финансовые тиски и все это в применении к людям, привыкшим к вольности – по неволе заставляли жители колоний враждебно относиться к далекому правительству и искать способы избавиться от ненавистной власти. Массовое бегство поселенцев в английский или голландский сектор привело к тому, что численность населения резко упала. Знаменитая Тартуга почти полностью обезлюдила, да и Санто-Доминго переживал далеко не лучшие времена. Несколько раз дело доходило до попыток восстания. Их цель была одна – отделиться от далекой митрополии – Основать свою республику и жить по собственному усмотрению. Каждый раз властям с большим трудом удавалось подавлять массовый протест. Возможно потому, что у жителей не было единого авторитетного руководителя, способного взять дело в крепкие руки. Руководитель, вождь, главарь. Петр Ильич понимал, что за ним люди, к сожалению, не пойдут. Насколько бы ни были привлекательны лозунги, выдвинуть их должен человек известный. Лудицкого же знали мало – ты да и то в качестве слуги командора. А вот Кабанова... Ну почему известность приходит к тем, кому она совершенно не нужна? Хотя, если смотреть в перспективе... Сережа, вы можете уделить мне час внимания? Пожалуйста, Петр Ильич. Все-таки внешне Кабанов держал себя с бывшим работодателем ровно. Не хамил, не понукал. Вы не глупый человек, Сережа не решены наблюдательности, умеете делать выводы. Только, мне кажется, вы идете по неверному пути. Вы обратили внимание на обстановку на острове? В частности, на всеобщее недовольство королем? Разумеется, только дело в том, Петр Ильич, что это не наш король и не наш остров. Так сказать, внутренние дела другой страны, к которой мы не имеем почти никакого отношения. Более того, открою вам небольшой секрет. В ближайшее время мы отправляемся в поход, который будет последним. После возвращения нас ждет Европа. По-моему, нам давно пора вернуться на родину. Там как раз началась эпоха преобразований, и стране нужны знающие, опытные люди. Подумайте сами, Петр Ильич, какой простор открывается для деятельности? По военной ли части, по торговой, по промышленной? Даже происхождение не играет в данный момент никакой роли. У нас будет великолепный шанс начать свою судьбу с чистого листа. О том, что мы сможем послужить Отечеству, я уже и не упоминаю. К сожалению, не Отечеству, а очередному тирану, вздохнул Лудицкий. Петр Ильич, я прекрасно знаю, что ваш тезка – личность неоднозначна и не только с демократической колокольной. Но, извините, государь на Руси всегда олицетворял Отечество, да и многие на видения были необходимы что, кстати, подчеркивали даже враги. Многие, да, согласился Петр Ильич. Уточнять, что именно он считает полезным, а что вредным, бывший депутат не стал. Понимал, тут мнения не сойдутся, и убеждать друг друга будет бесполезно. Ничего не стал уточнять и Кабанов, по той же самой причине. Видите ли, Сережа, мне кажется, что нам лучше остаться здесь, после некоторой паузы произнес Лудицкий. В России все идет без нас. Наше вмешательство ничего там не изменит. В то время как здесь? Здесь тоже все идет, как и должно идти. Эпоха флевустерства заканчивается. Пройдет несколько лет, и пираты будут объявлены вне закона во всех странах. Власти приберут к рукам тех, кто до сих пор пытается жить по-старому, наведут некое подобие порядка, и так будет до крушения колониальной системы. Уж не помню, когда это произойдет. Вернее, никогда не знал, — усмехнулся Кабанов. Лудицкий заговорщицки посмотрел по сторонам, что кто-то мог понимать русский язык. «В наших силах ускорить этот процесс. Недовольство настолько велико, что не хватает только человека, который смог бы встать во главе движения. Насколько я понимаю, на данную роль вы предназначаете меня?» — деловитос осведомился командор. Эта деловитость несколько задела Лудицкого. Командор говорил так, словно рядом нет никаких людей, гораздо более подготовленных к несению бремени власти. «Ваше имя очень популярно среди населения», — признал Лудинский. «Причем среди всех его слоев. Я уверен, что вы могли бы возглавить движение за свободу. Войск здесь очень мало, да эти во многом разделяют мнение простых людей. Поэтому переворот может пройти легко». Допустим. «А дальше?» Кабанов затянулся трубкой и выпустил такой клуб дыма, словно хотел спрятаться за ним. «Создадим независимую республику, проведем демократические преобразования, будем добиваться всеобщего процветания», — с готовностью стал перечислять экс-депутат. «Это я понимаю», — остановил его командор. «В чем смысл? Из Франции пришлют флот, который нас просто раздавит, и вся независимость обернется крахом. Не обязательно. Мы находимся далеко от Европы, идет война, и у короля вряд ли найдутся силы бороться еще и с нами, возразил Петр Ильич. Войны когда-нибудь кончаются, а Франция в данный момент одна из самых могущественных держав и будет оставаться в таком качестве еще не один век. Сверх того, в здешних водах обретаются и другие страны, для которых свободная территория может показаться лакомым куском. Это во-первых. А во-вторых, вы не задумывались, Петр Ильич, на какие средства будет существовать новоявленная республика? Промощенности нет, полезных ископаемых тоже. Мы даже не сможем обеспечить себя необходимыми изделиями, уже не говорю про оружие. Сельское хозяйство, но это же не серьезно. Остается лишь морской разбой, однако без поддержки мощного государства остальные дружненько постараются стереть пиратское гнездо с лица земли. Существуют же Гагити в наше время. Там обстановка другая и вообще. Несерьезно это как-то, вы уж простите, Петр Ильич. Поманив людей призраком свободы, а потом все это выльется боком. Ну, просуществует ваша республика несколько лет, а потом кто-нибудь сожрет и не подавится. Лугицкий поморщился. В словах Кабанова заключался один из вариантов, причем наиболее возможных. Это Петр Ильич понимал. Все-таки беспочвенным оптимистом он не был. В свое время приходилось изучать марксизм-ленизм с его сменами формации, колониальным империализмом, освободительным движением и многими другими вещами. С другой стороны, добилась же независимости та же Америка. Правда, намного позже, но так что же. Может и сожрут, а может и нет. В любом случае попытка не пытка. Даже при самом трагическом исходе мы подадим пример другим, пусть и на короткое время, но станем самым развитым в политическом отношении государством. «Вы хотите сказать, что это утешит вас на виселице?» – уточнил позицию экс-депутата Кабанов. «Меня, к примеру, нет. Жизнь я люблю, а вот абстрактные идеи – увы». Лудицкий сглотнул. Мысль о виселице была неприятна. «Если положение станет безысходным, можно будет заведя покинуть остров» хрипло, будто чувствуя петлю на шее, выдохнул Петр Ильич. «Всему населению? Вы подумайте, что говорите!» Разумеется, никакое население Лудицкий в виду не имел. Только Кабанову говорить этого не стал. Все равно не поймет, а смотреть станет как на врага народа. «Так вы отказываетесь?» – спросил место пояснений Петр Ильич. «Да», – по-военному кратко ответил командор. «Хотите? Пытайтесь». А лучше подумайте, отправитесь с нами в Россию или нет. Решать каждый будет сам. Хотя время еще есть. Походы под парусами – дело долгое.